Глава 4. Как и предвидел Мурыгин, палатка только именовалась палаткой. Боязно было даже вообразить рабочую биографию этого брезента. Его послужной список наверняка включал и камнепады, и селевые потоки, и как минимум одно случайное попадание в бетономешалку. Хотя, насколько помнится, экстремальным туризмом Костик не увлекался никогда. Пока удалось растопырить увечные изделия между сливой и вишней, свечерело. Спасатели не мешали. Мурыгина, однако, тревожило другое. Как отнесется к возникновению палатки незримый хозяин пустыря? Пусть матерчатый, а все-таки дом. Вроде нормально отнесся, не тронул. К ночи заметно похолодало. Удачно, без обрушений. Заползли внутрь, зажгли свечку в плошки и приступили к скудной безалкогольной трапезе. Техника за овражком порычала-порычала и смолкла. Палатку объяли скрипы, шорохи и прочая первобытная жуть. — Как думаешь, завтра проснемся? — мрачно пошутил Сергей Арсеньевич. — Эх, тебя! С чего это ты? — Ну что не говоря, место-то заколдованное. — а протянул Костик. В заколдованные места, он, надо полагать, тоже не верил. Стали осторожно устраиваться на ночлег. Язычок свечи колебался, выявляя все новые прорывы в матерчатой подкладке. Палатка была двухслойной, но некоторые дыры сквозными. — А почему обязательно дачник? — с неожиданным раздражением спросил Мурыгин. — Почему не разведчик? — Из космоса чай. Лыбясь уточнил Костик. — Почему бы и нет? — Разведка боем? А против кого? Против нас, за природу. А мы, выходят не природа? Я имею в виду живая природа. А мы какая? Мурыгин начинал злиться. Хотя уж кому-кому, а ему-то было со студенческих пор доподлинно известно, что Костика, Стоиростина проще пришибить, чем переспорить. Но человек-то борется с природой. «Гордыня, гордыня!» — по-монашески забормотал Костик, запахиваясь и натягивая поглубже лыжную вязаную шапочку, отчего и впрямь стал похож на инока. «Привыкли, понимаешь, звучать!» «Природа вывела человека с единственной целью — прекратить оледенение. И чтобы мы там о себе не мнили, царь природы, венец творения, задача наша одна — понизить содержание кислорода в воздухе». «Ничего, справляемся пока. Полярные шапки тают, уровень океана повышается. Справляемся во вред себе? Естественно!» В желтоватом мерцании свечи Костик вытянулся в рост, окончательно уподобившись схимнику в огробе. «Любое лекарство справляется с болезнью во вред себе. Кому это себе? Лекарству. Или ты хочешь оспорить жертвенную сущность таблетки?» Мурыгин подумал, посопел — «То есть справимся, вымрем?» «Скорее всего». «Просто так языком треплешь? Или что-то из этого следует?» «Следует», — произнес Костик, неподвижно глядя в дранный потолок. «Сдается мне, что дачник наш, скорее всего, местный. Ни из какого он, не из космоса, а самый что ни на есть, земли». «Соседушка. И явно не хочет приносить себя в жертву природе, иначе зачем бы ему исправлять то, что мы наворотили? Хотя бы на таком пятачке». «Минутку!» — Мурыгин приподнялся на локте. «Если он земли, то почему же раньше ничего подобного не случалось? Раньше-то он где был? А теперь он где?» Коротко заданный вопрос прозвучал жутковато, передернуло даже. За ветхим брезентом шуршала «Ночь». Подала голос неведомая птица, возможно, сова. А собакой в самом деле не слыхать. — Погоди, — хрипло начал Мурыгин, — ты уверен вообще? — Нет, — недослушав, ответил Костик. — Давай спать. Проснулся Мурыгин от холода. Свеча догорела, в палатке было черным-черно, в сквозной прорехе сияло алюминием лунное небо. Костик спал, не издавая ни звука, хотя вообще-то имел обыкновение похрапывать. Да уж не замерзли. Сотрясаемый ознобом Сергей Арсеньевич приподнялся, потрогал. Костика на месте, не обнаружилось. Должно быть, вышел за надобностью. Надо же, холодрыга какая. Военно-полевую романтику Мурыгин, честно сказать, и прежде не терпел, а уж в такое время года тем более. Прилег было снова и тут же сел. Нет, так нельзя. Пойти, что ли, размяться, согреться. Кряхтя выбрался из палатки. Полная луна высвечивала впервые неубранный по весне участок. И нея не было, иначе кромки прошлогодних палых листьев сверкали бы сейчас серебристой каемкой на манер сазания чешуи. А вот легкая морозная искорка в ночном воздухе сквозила. Странно. Мурыгин огляделся, стуча зубами. Веселенький пейзажик. Голые плодовые деревья вздымали костлявые длани, как гоголевские мертвецы. Трупные пятна на лике луны были в эту ночь особенно отчетливы. Промахнула в сером сумраке крупная птица, предположительно ворона. Костик-то где? Монстры съели? Слева раздался всхрап, но это уже что-то совсем невероятное. Сел в кустике и уснул? В такую холобурдень? Он же трезвый! Сергей Арсеньевич обернулся на звук «Никого?» или «В метре над землёй, слегка оплённая лунным светом, плавало нечто, напоминающее длинный, сложенный пополам мешок. А потом оно ещё и шевельнулось». Мурыгин замер, всматриваясь. В метре над землей, уютно свернувшись калачиком, похрапывал Костик. Если бы не этот храп, сергей Арсеньевича, скорее всего, хватил бы удар. Сердце чуть ребра не проламывало. В память вот-вот должны были всплыть космические ужастики о насекомоподобных чудищах, подвешивающих людей живьем в своих заплетенных паутины и закромах. Если бы не храп. Жертве инопланетного упыря не положено похрапывать. Тем более так сладко. Сделав над собой усилие, Мурыгин шагнул вперед, и ноги запутались в чем-то черном шуршащем, оказавшемся впоследствии стаиросинским плащом. Наверное, Мурыгин вскрикнул, потому что спящий на воздухе внезапно оборвал храп, медленно распрямился и, наконец, сел, уперевшись ладонью в податливую пустоту. — Серый ты? — сонным голосом спросил он. — А я, это, вышел, ну и... Помолчал, умиротворенно почмокал губами. Затем локоть подломился, и Костик снова принял положение зародыша. «Лез — Лезь сюда! — пробормотал он напоследок. «Согреешься — Согреешься! В смысле отчаянности Мурыгин, конечно же, сильно уступал другу, что неудивительно, если сравнить их жизненный опыт. Неизвестно, отважился ли он принять приглашение Костика, не будь ночь такой промозглой. Но не замерзать же! И все бы ничего, кабы тот, на ком спал Сергей Арсентич, не имел скверной привычки ворочаться. Несколько раз Мурыгина плавно вздымала ввысь и скатывала затем в некую ложбину, чего он пробуждался в ужасе и, вытаращив глаза, силился сообразить, куда его занесло и что происходит. Зато тепло, теплышко, как говаривали в детстве. Подъем был сыгран с первыми лучами солнца и в лучших казарменных традициях. разняжившихся друзей просто стряхнуло наземь, слава богу, с высоты практически нулевой. Утренний воздух ошеломил, словно ведром родниковой воды окатили. Спешно принялись одеваться. «Умный!» — завистью бормотал Костик. «Одевку-обувку с собой прихватил, а я, дурак, все на землю поскидывал. Плащ его к утру стал жестяным, туфли каменными». Вопреки опасениям, палатка пережила ночь благополучно, в труху не рассыпалась. Сама она, положим, особой ценности не представляла, однако внутри были кое-какие продукты, а главное — наплечная мурыгинская сумка с туалетными принадлежностями. «Ну и куда он делся?» — озираясь, спросил Сергей Арсентьич. Золотистого мерцания нигде не наблюдалось. «Дозором обходит», — буркнул Костик. «Чтоб не спёрли чего, выспаться гад не дал». «Взял, сбросил. Можно подумать, на работу опаздывает». Зябко содрогаясь, стал на четвереньки, полез в палатку. «Слушай», — сказал Мурыгин, — «а этот твой белый кот, он на тебе ночами спал?» «И не он один», — послышалось из-под брезента. «Сколько у меня кошек было, все на мне спали. Как же он теперь без хозяина?» «Весна», — откликнулся Костик, — «не пропадет». Выбрался наружу с пластиковым пакетом в одной руке и с мургинским несесером в другой. «Вода у вас тут далеко?» Оба колодца сгинули вместе со скважинами. Мургин не взялся бы даже угадать, где они раньше располагались, хотя, помнится, прошлым летом напротив слегка перекошенного памятника дачной архитектуры тоже что-то рыли. Точно рыли. И бетонные кольца сгружали метровые. «Нет худа без добра». Неслыханно ранняя побудка имела то преимущество, что окажись свежевыкопанный колодец частным, а не общественным. Никто никому не запретит махнуть через забор и обратно. Направились к овражку, над краем которого по-прежнему торчало акулье-рыло гусеничной машины. Крепко, видать, засела «Как бы они там часовых не выставили», — хмуро сказал Мурыгин. К счастью, он оказался прав лишь наполовину. Часовой был, но дрых в запрокинутом к небесам кресле водителя. Спина почти параллельно земле. Ноги, соответственно, задраны. Миновали, не потревожив. А новенький бетонный колодец под двускатной дощатой крышей поджидал их на улице сразу за углом штакетника. Тишь! без Безлюдье, голубоватые утренние тени, краткая дробь дятла, словно шарик от пинг-понга, уронили на стол с малой высоты. Костик взглянул мимоходом на круглую башню с флюгером и замер. — Слушай! — у него даже голос сел. — Вроде дом распадается. — Наглый оптический обман! — успокоил Мурыгин, откидывая дощатую крышку и опуская ведро на вороте в гулкое бетонное жерло. Он уже так десятый год распадается. Секунды три Костик недоверчиво смотрел на слегка гуляющие ряды кладки, потом одурел тряхнул нечесанной башкой. На крыльце перед стрельчатым входом вылизывалось кошек шесть, в их числе наверняка и те, что уплели вчера оставленные на пне консервы. — Знаешь, — задумчиво молвил Мурыгин, тоже приведя себя в порядок, — в чем-то ты, пожалуй, прав. «Какая нам разница, кто он и откуда?» «А вот шанс упустить было бы грешно». «А?» — невнятно осведомился Костик, орудая зубной щеткой. «Какой шанс? Стои Ростин! Акстись! Мы единственные, кого он принял. Остальных он знать не хочет, остальных он шугает». Прежде чем ответить, Костик долго прополаскивал рот. Выплюнул, утерся. «И что?» — спросил он, — а то, что с ним рано или поздно попробуют вступить в контакт. Вот тут-то и поторгуемся. Хотите сотрудничества? Давайте зарплату, давайте квартиру. А по-другому никак. Стоиростин размышлял. «Мы же бомжи сейчас, Костик», — проникновенно напомнил Мурыгин. «А тут возможность вернуться в общество». «Был я уже там», — вяло ответил тот. «Где?» «В обществе. Что ты, собственно, предлагаешь?» Овиваемой утренней свежестью, только что умывшейся колодезной водой, Мурыгин ощущал подъем сил, отвагу и дерзкую уверенность в себе. Словом, те самые чувства, что испытывал в первые месяцы владения оптовым книжным складом. «Что предлагаю?» — напористо начал он. «А не ждать милости от природы, начать действовать самим». «Объявить себя уполномоченными представителями инопланетного разума, дать интервью, выйти на телевидение». но и станет в ящике двумя придурками больше», — заметил Стои Ростин. «Их вон и без нас, пруд пруди, друганы братанов по разуму». «Но мы-то на самом деле? А вдруг и они тоже?» Бывший предприниматель запнулся, но лишь на секунду. «Костик!» — сведя голос на укоризненные низы, попытался он вразумить друга. «Да какая кому разница, как оно там на самом деле? Нам сейчас главное со дна подняться». «Знаешь, чем ты сейчас похож на Диогена?» — задумчиво спросил Костик. «Голос, как из бочки». На этот раз Мурыгина не имел надолго. Все-таки выходки из Таиростина могли вывести из себя кого угодно». Так проговорил, наконец, Сергей Арсентич, стиснув зубы. «А ну-ка, быстро смыл пасту с настила!» «Быстро смыл, фраер городской! Это колодец! Его в чистоте содержат!» Костик подчинился. «И ведро переверни!» — в неистовстве потребовал Мурыгин. «Воду вылей и переверни, а то из него кошки лакать будут. Крышку закрой! Общество ему не угодило!» Обратно шли в обиженном молчании. Почти уже обогнули овражек, когда сзади послышалось «Стой!» обернулись. Из уставившейся в небеса гусеничной амфибии выбрался заспанный детина в камуфле и беретке морковного цвета. Наверное, все-таки не часовой. Просто оставили за сторожа, чтоб никто ничего ночью не свинтил. Костик повеселел. «Доброе утро, служивый!» — приветствовал он охранника. каково почевали Приветствия тому явно не понравилось. Хотел зевнуть, раздумал, насупился. «Запретная зона!» — отрывисто объявил он. приказано никого не пропускать». «А ты не пропускаешь!» — успокоил его Костик. «Ты уже пропустил». Морковные береты сам видел, что оплошал. Но не ловить же теперь этих двоих по всей запретной зоне. «Минутку!» — властно вмешался Мурыгин. Подошел к камуфлированному детинушке вплотную. Тот моргнул. — Когда прибудет сюда ваше начальство, — тоном, не допускающим возражений, — продолжал Сергей Арсентьевич, — я прошу вас доложить следующее. То, что вы называете запретной зоной, на самом деле место высадки инопланетного разумного существа, и оно полномочило нас двоих. — А можно без ухмылок, молодой человек? — Слышь, — сказал молодой человек, — вот прибудут, сам доложишь. Повернулся и в изумлении, покручивая головой, пошел обратно к вереной ему технике.